ухожу моя настоящая то есть осмысленная жизнь началась зимой в январском городе от которого мало что осталось среди тысяч людей которые тем более исчезли зимой она и заканчивается не знаю почему я так решила столько лет держалась и вдруг поняла что все хватит нет знаю дажеже в самых больших песочных часах, самым узеньким горлышком, куда проходит всего одна крупица, песок рано или поздно все равно закончится. он сыплется долго и медленно, череда золотистых точек кажется нескончаемой, но однажды упадет последняя песчинка и колба опустеет. Еще утром я не догадывалась, что песок на исходе собиралась посвятить нынешний день мыслям про любовь. У меня давнее правило: день отводить на воспоминания, день на размышления. На самом деле, конечно, одно легко переходит в другое, но все-таки важны изначальный настрой и заданность. А обыкновение чередовать дни я когда-то вела, чтобы вчера и сегодня отличались друг от друга. Монотонность мешает градировать течение жизни. половину всего времени отводить на работу мысли это очень много. За пятнадцать лет я обдумала и придумала столько всякого, больше чем за предшествующие девяносто. Обычно у женщины, которой повезло дожить до старости бывает четыре возраста и четыре роли: дочь, жена, мать, бабушка. У меня так не вышло. Зато я прожила четыре жизни. Первое детское неинтересно Этот период первоначального ученичества у всех более или менее одинаков, несмотря на социальные, национальные и прочие различия. Учишься чувствовать, владеть своими мыслями и телом, выстраивать отношения с окружающим миром Ты еще не человек, а заготовка человека. Никогда не понимала тех, кто любит вспоминать свое детство и умиляться ему. обычноно это люди из которых ничего путного не получилось вот они и выдумывают себе утраченные дем второй жизнью я прожила с тринадцати лет до сорока она была вся посвящена любви третье самая долгое длилось полвека я посвятила ее науки сейчас я проживаю четвертую беспомощное и прикованная к постели но иногда Как ни странно, мне кажется, что именно теперь я существую интенсивнее и насыщеннее, чем когда бы то ни было. Хотя что ж странного? мояя жизнь это минимум физиологии, но движения. Ник никто и ничто не отвлекает мой мозг от постоянной работы. 15 лет я почти бес бесплатнона, вся обнаженная мысль и обнаженное чувство. когда ты еще в харбинне в советском журнале всемирный следопыт я прочитала довольно дурацкий роман про ампутированную голову профессора доуэля могла ли я подумать что сама однажды попаду в примерно такой же комикс в качестве главного персонажа но мне хуже чем доуэлю голова профессора могла общаться с толковым ассистентом мимикой и лица моего ассистента увы толковым не назовешь И все же я должна с ним попрощаться, ведь он единственный, кто разделял со мной ни с чем не сравнимое одиночество. А что не оправдал надежд, что ж, не его вина. Но прежде чем я услышала телефонный разговор и поняла, что песочные часы опустили, прежде чем я попрощалась с пятницей, я лежала и думала про любовь, как и было запланировано. можно пожалуй поделить сто пять лет миновавшие со дня моего рождения не на четыре части а пополам первая половина моей жизни была подчинена чувством вторая разумом саша сандра александрина умерла осенью сорок пятого как говорится после тяжелой продолжительной болезни длишейся с девятнадцатого 19 октября девятьсот4 второго года вместо нее на свет появилась другая женщина со временем совершенно вытеснившая и заменившая прежнюю. Они отличались внешностью, поведением, образом мысли, интересами, чувствами, практически всем. Но самое главное различие вот в чем. Первая жила любовью, вторая – делом. Вероятно, мужской шовинист сказал бы, что доктор Конжизе была не вполне женщиной. Существует ведь давно устоявшееся, всегда злившее меня своей пошлостью мнение, будто у дел настоящей женщины – любовь, а у дел настоящего мужчины – дело. Это все равно, что сводить человеческую личность исключительно гендерно-ролевой функции.